Письмо 271 Николаю Александровичу Морозову, 1910 год, апреля 20 -го, Ясная Поляна. «Очень благодарю вас, дорогой Николай Александрович, за присылку книг, непременно прочту их. Примечание первое. Даже сейчас по получении раскрыл письма из Шлиссербургской крепости, забыл свои дела, зачитался. Благодарю за добрую память и не отчаиваюсь еще раз повидать вас». Любящий вас. примечание второе-третье. Первое. Морозов прислал Толстому две книги. Письма из Шлиссельбургской крепости, Санкт-Петербург, 1910 год и научно-философский сборник на границе неведомого, Москва, 1910 год. В письме от 16 апреля он пояснял. И та, и другая являются продуктами исключительных условий жизни, образчиком своеобразной психологии одиночного заключения, и с этой точки зрения, может быть, будут не небезынтересны и для вас, работающего над общественными и философскими вопросами, смотри ГМТ. Еще в марте 1907 года Морозов прислал Толстому автобиографические записки «В начале жизни», которые, как и письма из шлиссербургской крепости, Впоследствии вошли в его книгу «Повесть моей жизни». В письме от 11 апреля 1907 года Толстой положительно отозвался от них, смотри примечание к письму 167-му. Второе. Морозов был в Ясной Поляне 28 сентября 1908 года. И третье. Автограф письма неизвестен, печатается по копии, в которой отсутствует подпись. Конец примечания.